Глава девятая. Ворона. Цепи на руках зазвенели, когда попыталась размять конечности. Рядом с камерой капала на пол вода, чем очень раздражало. Как вообще так получилось? Устала, прикрыла глаза и прокрутила в голове сегодняшнее утро. Началось оно, как обычно. Эрден приготовил завтрак и оставил мне около двери спальни, а сам ушел на работу, как только в доме появился Крис. Я поела, и мы пошли в больницу. Стоило мне переступить ее порог, как почувствовала всплеск магии на третьем этаже. Не думая, рванула туда. Кажется, Крис попытался остановить меня, но я проигнорировала его. Спасти того старика уже бы не удалось. Так еще и эта пигалица сразу сознание потеряла. Впрочем, мне бы все равно никто не поверил. Ведьма рядом с взорвавшимся человеком доверия людям не внушала. Крис нацелил мне клинок в горло, как только вошел. Следом залетел причитающий испуганный Дитриан. Меня под конвоем вывели из больницы и привели сюда. Цепи должны были сдерживать магию с помощью души заключенной в них ведьмы. Но не работали. Шизены меня уже давно не действуют. Если захочу вырваться, то вполне смогу. Надо только подгадать подходящий момент. Выждала немного. Тишину прерывал лишь стук капель. «Наверное, стоит признать, что план провалился, и выбраться отсюда». Приготовилась достать гримуар, когда услышала торопливые шаги. Из-за угла показался запыхавшийся и растрепанный Эрден. Убрала руку от груди. «Что произошло?» Без предисловий спросил он. «А разве не ясно? Я убила человека». Пожала плечами, заставив цепи противно звякнуть. Эрден покачал головой. Это слишком простое объяснение. Пусть мы знакомы меньше месяца, но я уже понял, что ты не глупа. Значит, была в состоянии предсказать реакцию керосиров на подобную выходку. Твердо произнес он. Удивленно подняла бровь. Мало кто пытался влезть в мою шкуру и посмотреть на ситуацию с моей стороны. Задумалась на секунду. Может, стоит сказать ему правду? Молчание затянулось. Шейла. «Я хочу помочь тебе, но ничего не смогу сделать без достоверной информации». Эрден подошел вплотную к решетке. «Даже если скажу, не поверишь». Я горько усмехнулась. «Не решай за меня!» Неожиданно повысил он голос, заставив меня вздрогнуть и очнуться. Всю мою жизнь в виджестике другие диктовали мне, что я должна думать, делать и чувствовать. Это злило и вгоняло в отчаяние. Сейчас брошенная мною вскользь фраза ничем не отличалась от услышанного в мой адрес там. Мне стало стыдно. «Прости», — чуть слышно пролепетала я. Эрден замер и уставился на меня во все глаза. Неприязненно поморщилась и решила вернуться к теме. Того старика по неопытности убила София. Эрден нахмурился и начал с задумчивым видом ходить из стороны в сторону. «Значит ли это, что дочь главного врача — ведьма?» В итоге спросил он. Решительно кивнула. Эрден снова замолчал. У него из ушей пар валить начал от раздумий. В итоге он резко остановился и посмотрел на меня. «Понял. Делай пока, что они просят. Я тебя отсюда вытащу». Серьезно произнес он и ушел, оставив меня в замешательстве. Эрден не производил впечатления человека с властью, хоть и дружил с королем. Семья от него отвернулась, да и даже за мной присматривать единолично ему не доверили. Как он сможет мне помочь? В душе вспыхнуло любопытство. Вряд ли я что-то потеряю, если посижу здесь немного дольше планируемого. Зато утолю любопытство. За мной спустя несколько часов явились двое кирасиров и вытащили прямо за цепь наружу. Кнут и щит с душами ведьм у них за спинами вибрировали и заливались криками, которые слышала только я. Проигнорировала их и поплелась вслед в уже знакомый тронный зал. «Сжечь! Утопить! И расчленить!» орал первосвященник, когда меня ввели внутрь. Один из кирасиров резко потянул за цепь, желая, чтобы я встала на колени. Но это не сработало. Никогда и ни перед кем не стану присмыкаться. Посмотрела на керасиров с грозным предупреждением. Они замялись и уступили, позволив мне остаться стоять. Первосвященник повернулся ко мне и вздрогнул. Лицо его побелело. Удивленно вскинула бровь. К чему вдруг такая реакция? Попыталась понять, что изменилось с прошлого раза, кроме наличия цепей. Посмотрела на свои голые руки. Точно. В этот раз на мне нет плаща с капюшоном. Значит, проклятие на этого свиноподобного мужчину действительно наложила Медуза. Он понял, что мы родственники по глазам. Я тоже очень недоволен произошедшим. Видимо, оставить ее в живых было ошибкой. Холодно отметил герцог Ришель. Осмотрела людей в зале и приметила знакомые лица, среди которых был и отец Эрдена. Видимо, это их стандартный состав для решения важных вопросов поймала на себе огорченный и недовольный взгляд Кассиана. Мне до его мнения нет никакого дела. Пусть хоть дьяволом считает. «Что ж, раз уж мы наконец пришли к единогласному решению...» «Подождите! Может, не будем все же горячиться?» Вдруг прервал короля первосвященник. Все посмотрели на него с нескрываемым удивлением. Он неловко улыбнулся, достал платок из робы, и начал утирать капающий с тройного подбородка пот. «Вы только что говорили, — цитирую, — ведьму за такой поступок нужно сжечь, утопить и расчленить. Теперь же идете на попятную?» — с подозрением уточнил герцог Решель. «Да, я подумал, что она еще может принести нам пользу», — пролепетал он. Первосвященник чего-то боялся до дрожи в коленках. Я попыталась посмотреть глубже в проклятие и чуть не рассмеялась. Вот уж не знаю, чем он так насолил Медузе, но Кару она обещала ему такой силы, что мертвец бы позавидовал. Для ее получения ему надо всего-то навредить мне, как ее кровной родственнице. Неудивительно, что теперь он резко изменил свое мнение. Кассиан устало вздохнул. Окончательный вердикт снова повесили на его плечи. Он недоверчиво осмотрел меня с ног до головы. Говорить хоть что-либо в свое оправдание мне не хотелось. Пустая трата времени. Взгляд у короля стал жестким. Он принял решение и уже собрался его озвучить, когда внутрь влетел глашатой. Извините, что прерываю, но сэр Четвик грозится прорваться сюда боем, если его не пропустят, а еще уверяет, что у него есть важная информация по рассматриваемому делу. Звонко сказал мужчина, подметая пером шляпы пол. Кассиан нахмурился, а потом подал знак, чтобы Эрдена пропустили. Глашатай скрылся за дверью, и спустя пару секунд внутрь вошел Эрден с Софией на руках. Девчонку трясло так сильно, что она не могла самостоятельно стоять. Видимо, впервые кого-то убила. Одним человеком больше, одним меньше. Невелика потеря. Совет зашептался о их присутствием ребенка. Лишь только первосвященник побелел еще больше, едва заметив цвет глаз ведьмочки. «Что это значит?» — уточнил король. Эрден внимательно посмотрел на Софию, дождался кивка, а потом поставил ее на ноги. Ведьмочка дрожащими руками отряхнула свое желтое платьице и сделала реверанс. «Здравствуйте, меня зовут София Сайсон». Я была в комнате в момент, когда все случилось. Голос у нее звучал нетвердо из-за переливавшегося через край волнения. София увидела меня и распахнула глаза от удивления. Она нервно осмотрела цепи, а потом состроила виноватое выражение лица. Раздраженно хмыкнула: Неужели она думала, что меня сюда отдыхать привели? И что ты хочешь нам сказать? Привлек ее внимание король. «Шейла не убивала того человека», — робко произнесла София. «У нас есть труп или, во всяком случае, его остатки, и ведьма, задержанная на месте преступления. Все очевидно», — надменно отозвался герцог Ришель. София активно замотала головой, заставляя хвостик запрыгать сзади. «Шейла его не убивала», — повторила она уже тверже. «Тогда кто это сделал, по-твоему?» — устала, — спросил король. Девчонка сжала в руках подол платья и прикусила губу. Говорить правду ей определенно не хотелось. — Может, достать уже гримуар и... — Это сделала я. Чуть слышно выдохнула она. — Что? — переспросил Кассиан, вмиг напрягаясь. — Я тоже ведьма. — громко и четко добавила София. Фыркнула от едва сдерживаемого смеха. До звания знакомой людям ведьмы ей еще лет десять учиться. Впрочем, нужно отдать ей должное. Все это время она пыталась привлечь мое внимание, и ей это удалось. Пожалуй, помогу немного. С меня не убудет.